Глава 29 Следующие три недели я провожу в компании Джона и Мэтью из Манчестера, которые тащатся по Манчестеру, Зародившийся в Манчестере стиль рок-музыки. Они любители крепкого пива и долгих пеших прогулок. Парни не задают мне вопросов, даже не спрашивают, где я выучил английский. Я еду вместе с ними по заранее намеченному маршруту. Поднимаюсь в горы, карабкаюсь на деревья, плаваю в ледяной реке и сплю под открытым небом. Отключив голову, просто сосредотачиваюсь на мире вокруг. Но каждую ночь мои сны вновь находят меня, и каждую ночь в них присутствует Леа, мое ночное проклятие. «Куда теперь?» – спрашиваю Джона. «Гранд Каньон-Дьювердон», Дювердон, – отвечает он, устанавливая телефон на приборную панель. Я молча киваю и трогаюсь, следуя инструкциям GPS. Мы едем по узкой крутой дороге, и нам то и дело попадаются головокружительные обрывы без всяких ограждений тут очень красиво, я наслаждаюсь каждой секундой пути. Мы прибываем на место, и я лишаюсь дара речи. Передо мной открывается огромное ущелье, на дне которого течет река сказочного бирюзового цвета. Впечатляет, правда? Спрашивает Джон, фотографируя эту красоту. Не то слово. Отзываюсь я и смотрю вниз. Здесь так высоко? Длина каньона 21 километр, а глубина местами доходит до 700 метров. Просвещает меня Мэтью, не отрывая взгляда от захватывающего дух вида. «Мне так хочется, чтобы ты был здесь, со мной, Мика. Это еще одно место в списке тех, которые ты никогда не увидишь, красоту которого не познаешь. Мне вдруг становится ясно, что это последняя точка моего спонтанного путешествия. Пора возвращаться домой». Наш дом весь уставлен коробками, а мебель аккуратно обернута прозрачной пленкой. «Рафаэль!» Папа спускается со второго этажа с неловкой улыбкой на лице. «Ты бы хоть сообщил о своем приезде!» Он подходит ближе, обнимает меня и добавляет взволнованным тоном. «Нам нужно поговорить. Я обвожу комнату взглядом. Что здесь происходит? Мы продали этот дом». С этими словами отец заглядывает мне в глаза, пытаясь угадать мою реакцию. «Почему вы не сказали мне? Ты не отвечал на звонки, а писать об этом в СМСке никто из нас не захотел». Телефон в его кармане начинает вибрировать, он бросает, это срочно, и отвечает на вызов. Я киваю, иду к лестнице и медленно поднимаюсь наверх, обдумывая новость. Дверь в мою комнату закрыта, я тяну на себя ручку и переступаю порог. Вот она комната, где с восьми лет я проводил каждые выходные, ведь все остальное время мы с братом жили в пансионе. Но это место все равно было мне домом, думаю, я хоть сердце и сомневается в этом оглядываю абсолютно пустую комнату, где нет ни моих вещей, ни мебели, вообще никаких признаков, что я когда-то тут жил смотрю на голые стены и понимаю, что никогда не чувствовал себя дома в этом месте. Мне никогда не было тут уютно или комфортно. я всего лишь приезжал сюда, причем только на время. странное чувство пустоты рождается где-то в глубинах моей души. где же мой дом у всех ведь он есть и я понимаю, что ощущал себя дома поистине дома лишь с одним человеком. Слея Выхожу из комнаты и плотно закрываю за собой дверь. Я не буду скучать по этому месту. Не буду о нем вспоминать. В нерешительности остановившись посреди коридора, смотрю на противоположную дверь. Аккуратно поворачиваю ручку и переступаю порог. Комната Микаэля такая же безликая и пустая, как моя. Интересно, ощущал ли он, что это место его дом? Было ли ему комфортно и уютно в этих стенах? Ответа мне никогда не узнать. Медленно выхожу на балкон и сажусь на пол, наслаждаясь видом Альп. Ты любил сидеть на этом самом месте, думаю я. Воспоминания о последних днях брата накрывают меня. Я трясу головой, стараясь избавиться от них до того, как они вновь примутся терзать мое сердце. Как же тяжело свыкнуться с мыслью, что Мики уже нет. Просто нет на этой земле, в этом мире. На балкон неожиданно выходит Квантон и смотрит на меня сверху вниз. Я хмурюсь. Что ты тут делаешь? Квантон отворачивается от меня и глубоко вздыхает». Изабелла попросила помочь разобрать вещи Мики. Я молча киваю. «Ты же понимаешь, что должен в этом году окончить школу, сдать экзамены, найти себе дело?» спрашивает он. «Ты не можешь колесить по свету, не можешь убегать от жизни. Иногда нужно встретиться с ней лицом к лицу, набраться чертовой смелости, Раф». Я одариваю его скучающим взглядом. «Не нуждаюсь в твоей проповеди». Вижу, что Квантон зол на меня и ощущаю исходящее от него напряжение. Он смотрит мне прямо в глаза, чеканет. Не будь трусом, и кидает мне под ноги конверт. Я не успеваю спросить, что это. Квантон уже вышел, и я слышу, как он громко хлопнул дверью. Поднимаю конверт и верчу в руках. Он белый, безупречно белый и слегка измятый. Вскрываю его и достаю несколько исписанных листов. При виде знакомого почерка сердце начинает бешено колотиться в груди. Здравствуй, Рафаэль! Это я, твой брат, пишу тебе из могилы. Тут неплохо, места мало, но времени много, поэтому я решил возродить старую добрую традицию бумажные письма. Признаться это не первый, кому я шлю весточку из этих мест. Ну, что я могу сказать? Бога нет, как мы и предполагали. Хотя, сомневаюсь, что мы попали бы к Нему на аудиенцию после всего, что вытворяли при жизни, усмехаюсь сквозь слезы. Ты, чертов ублюдок, Мика, качая головой и не веря своим глазам, думаю я. Сразу хочу попросить, не злись на Квантона. Я велел ему отдать тебе это письмо только в самом крайнем случае. Он дал слово, и ему пришлось нести это бремя. Сейчас я стал много думать о жизни. Я считаю правильным, что у нее есть конец. Что скоротечно, то выше ценится. Мы все уйдем, кто-то раньше, кто-то позже. Видимо, мне суждено уйти сейчас. Но все хорошо. Я, наконец, обрету свободу. Знаю, как вам всем будет больно. И догадываюсь, насколько больно будет тебе. Именно поэтому я послал тебе Леа. Не злись. Я оставил тебе самое драгоценное, что у меня было, моего ангела-хранителя. Она вдохнула в меня жизнь в тот момент, когда мне казалось, будто я мертвец. Она спасла меня, Рафаэль. Я также считаю, что каждый заслуживает правды. Именно поэтому я оставил тебе подсказку. Ты заслуживаешь правды, помни об этом. И никогда не занимайся самообманом. Я хорошо обдумал, что сказать тебе напоследок, и принял решение. Я хочу перед тобой извиниться. За все. За то, что мама ставила меня в пример. За то, что не всегда мог тебя выслушать. За то, что часто кричал и злился на тебя. За ту девчонку в летнем лагере, которая понравилась тебе, а поцеловал ее я. И за то, что меня не будет рядом. Прости меня. Помнишь, как мы любили совершать безрассудные поступки? Ты всегда вел меня за собой и учил смотреть страху в глаза. Очень часто ты шел на безумство, на глупый риск. Но тем не менее, именно ты научил меня смело вступать на неизведанную тропу и идти вперед без страха. И вот теперь я вступил на эту тропу, и страха во мне нет. Раф, ты должен понять, что ты и только ты всегда был моей опорой. Пишу сейчас тебе эти строки, и я спокоен и умиротворен. Я не боюсь, потому что знаю, в последний момент ты будешь рядом со мной. Это не я нужен тебе, а ты нужен мне. Ты нужен мне и ей, Раф. Ты нужен ей. Она не сможет без тебя так же, как и я. Знаю, ты все сделаешь правильно. Я прожил счастливую жизнь и ни о чем не жалею. Но может лишь о том, что редко говорил тебе, как счастлив иметь такого брата. Я люблю тебя, брат, и очень скучаю. Всегда с тобой, Микаэль. Смотрю на эти строчки и слезы текут по моему лицу. Мика, это твой способ сказать прощай? Или таким образом ты просишь меня отпустить тебя? Мне так сильно тебя не хватает? Трясущимися руками закуриваю сигарету. Папа выходит на балкон и смотрит на меня. Если он сейчас скажет, что курение вредит здоровью, я просто рассмеюсь ему в лицо. Но, к моему удивлению, он просто присаживается рядом и достает из моей пачки сигарету. «Мы должны отпустить его, Раф», — тихо говорит он. Я киваю не в силах произнести ни слова. В горле до сих пор стоит ком размером в теннисный мяч. Подношу зажигалку к краю бумаги. Часть меня хочет сохранить это письмо. Другая часть жаждет освобождения и побеждает. Вижу, как загораются листы. Встаю и подхожу к краю балкона, и вниз начинает сыпаться черный пепел. Огонь разгорается быстро, и я, словно зачарованный, смотрю, как он пожирает предложения, слова, буквы. Последнее, что ты сказал мне. Я отпускаю пылающую бумагу и наблюдаю, как ее подхватывает ветер, кружа в воздухе черный пепел. Будь свободен, брат мой. Я знаю, что делать. Спасибо. Все внутри меня переворачивается. Я принимаю решение. На это уходит лишь две секунды, и теперь я отчетливо понимаю, что буду делать дальше. Поворачиваюсь к отцу. Я сдам экзамены, но поступлю через год, говорю ему. Он выдыхает облако дыма. Поступишь куда? В бизнес-школу. Знаю, ты хочешь, чтобы я был в семейном деле. А чего хочешь ты? На мгновение я задумываюсь, ожидая ощутить терзания и сомнения в душе, но их нет. Мой голос ровный, тон спокойный. Я смотрю в глаза отцу и твердо отвечаю. Я хочу работать в семейном бизнесе. Он кивает и очередной раз затягивается. Что планируешь делать в этом году? Улыбаюсь и подмигиваю ему. Наслаждаться жизнью. Он смеется, тушит сигарету о пол и с интересом смотрит на меня. Вместе с той девушкой? Я отворачиваюсь от него и молча смотрю на горы. Не заниматься самообманом и не быть трусом гораздо сложнее, чем кажется. Глубоко вдыхаю свежий горный воздух и шепотом бормочу. «Кого же ты любишь, Лео Санклер?» И понимаю, что мне предстоит это выяснить. Поворачиваюсь к отцу, смотрю ему в глаза и честно отвечаю. Очень на это надеюсь.